Нет, не висели, а медленно поднимались все выше. Равнина исчезла, и на экране остался лишь один из дисков, более выпуклый снизу, чем сверху, с грубыми спиральными ребрами на обеих сторонах. «Это они! Они!»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 Теперь мы знаем, что звездолет на железной звезде оттуда. Если бы не находка Эргонора, то мы вообще бы не поняли виденного. И он, тот диск, пришел оттуда? Сколько же он летел? Как бы про себя спросил Ренбос. Он шел мертвым около двух миллионов лет через разделяющее обе галактики пространство. сурово ответил Юниант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 тензорными аппаратами. По заведенному на заре звездоплаванию порядку председатель комиссии докладывал Эргунору, вновь избранному начальником звездолета и экспедиции на Хернар. Другие члены комиссии поставили свои шифры на бронзовой дощечке с их портретами и именами, которую вручили Эргунору.